Глава 5 Макс. «Всем привет!» Громко оповещаю о своём появлении на весь холл. Но даже дверь у меня за спиной не успевает хлопнуть, как из-за угла слышу задорный звон колокольчика и радостное тявканье. А через секунду по паркету летит золотистый пушистый шар на коротеньких ножках. «Тикси!» — восклицаю я. Шпиц уже скачет, как попрыгунчик, А за ним следом и хозяйка, моя мама. Невольно отмечаю, что с последней нашей встречи она как будто опять помолодела. Лицо сияет. Короткие волосы по-модному выкрашены в пепельный цвет и идеально уложены. И когда она всё успевает? После того, как я и моя старшая сестра покинули отчий дом, мама, чтобы не погрязнуть в депрессии из-за синдрома опустевшего гнезда, решила, что будет печь торты. И это решение оказалось весьма удачным. Теперь у неё свой блог, масса подписчиков и постоянные заказы. И если бы я умел готовить такие сладкие шедевры, то давно бы уже и в дверь не проходил. А мама, наоборот, лишь хорошеет. «Максимилиан, солнышко!» Она распахивает для объятия руки, и её яркий домашний халат-кимоно придаёт ей вид взмахивающей крыльями птицы. И через секунду... Я оказываюсь у маминых объятиях. «Ну, наконец-то! А то совсем забыл, что у тебя родители есть». «Ма, хватит называть меня Максимилианом. Можно же просто Макс?» бурчую я в пепельную макушку, обнимая маму в ответ. «А ты прекращай стесняться своего имени». Она поднимает голову и кидает на меня осуждающий взгляд. Но уже через секунду её лицо озаряется счастливой улыбкой. «Руки мой!» И быстро на кухню. Ужин на столе. И чмокает меня в щёку. Беспрекословно выполняю наказ мамы. Тем более мой нос уже уловил тёплые запахи специй, плавущие из кухни. А желудок громким урчанием напомнил, что еду он видел аж три часа назад. Под приветственное тявканье Тикси посещаю ванную и направляюсь на кухню, ощущая, как рот наполняется слюной. Оказавшись в просторной столовой, Смотрю на стол, заставленный едой, и на мгновение даже жалею, что съехал от родителей. Мог бы сейчас не заказной пиццей питаться, а котлетами, супчиками и тортом в придачу. Я сглатываю слюну и уже мечтаю, как проглочу вон то золотистое и румяное, похожее на мясной пирог. На моё плечо ложится что-то тяжёлое. «Макс, привет!» Слышу над ухом голос отца. Обернувшись, встречаясь с ним взглядом. Папа улыбается, и, в отличие от мамы, на его лице стало больше морщин В тёмных волосах прибавилось седине, да и пивной живот под домашней футболкой стал как-то заметнее. И это я не был в родительском доме всего недели две. Ну ладно, три. Или я уже месяц здесь не был. Отвечаю папе крепким рукопожатием, но внутри почему-то всё напрягается. Нет, с отцом у меня хорошие отношение, если не считать его несгибаемую упертость по поводу моего высшего образования и увлечения рисованием. Не мужское это дело, и всё тут. Ему всё мечтается, что я когда-нибудь возглавлю его консалтинговый бизнес. Любое наше общение рано или поздно касается этой темы. Сегодняшний ужин не стал исключением. Разговоры за столом о чём-то нейтральном — В финальном ремонте дома, маминых безумных заказчиках и отапки погрызенной тикси. Заканчивается как раз под десерт. Как только мама ставит на стол порцию аппетитных капкейков, мой отец решает завести свою шарманку. «Ну, Макс», — вздыхает он, расслабленно откидываясь на спинку стула. «Мы с мамой свои новости рассказали. Теперь рассказывай, как дела у тебя». Потянувшись за капкейком с фисташковым кремом, забираю его с блюдца, а заодно, приметив ещё и капкейк со странным ярко-розовым кремом, и уже представив его вкус, отвечаю. «Хорошо. Недавно масло в машине поменял». «Масло — это хорошо. О машине надо заботиться», — тянет папа. «А что там с эконометрикой? Можно поподробнее?» — Шмяк. Фисташковый крем, слетев с капкейка, падает прямо на скатерть светло-зелёным и расквашенным пятном. Таким же становится и моё настроение. Откуда отец узнал об эконометрике? «Я сейчас всё беру Мама сразу же подрывается за салфеткой и недовольно косится на отца. «Виталик, ну обязательно сейчас об этом говорить?» «Обязательно, Вер. Чеканит он». А я, потеряв всяческий аппетит и положив обезглавленный капкейк себе на тарелку, осторожно интересуюсь. А что не так с эконометрикой? Решаю сразу ни в чём не признаваться. А вдруг папа назвал эконометрику просто так, случайно? Это ты мне скажи, что с ней не так? Почему у тебя диплом на носу, а экзамен по эконометрике с зимней сессии до сих пор не сдан? Папа серьёзно смотрит на меня из-под густых, почти полностью седых бровей. И его тяжёлый взгляд буквально впечатывает меня в стул. А шестерёнки в моей голове усиленно крутятся. Мне срочно нужна отмазка. Но, видимо, это слишком явно отражается на моём лице, потому что отец пресекает мой мыслительный процесс. «Можешь не придумывать, что соврать. Я звонил в твой деканат», — хмыкает он. «Морщусь». Да как же так? Все четыре года не звонил, а именно сейчас позвонил. пап это ерунда. Мне остаётся только держать лицо и делать вид, что всё это так пшик, а не проблема. Даже глаза для пущей уверенности закатываю. К защите диплома я всё успею сдать. А чего раньше ты не сдал? Не так сильно хочется уже в... Папа делает паузу, будто что-то вспоминает и смотрит на маму. «Верочка!» Куда он там собрался? напомни В калифорнийскую студию современного искусства. Со вздохом договаривает мама, уже убравшая крем со скатерти и снова севшая за стол. Услышав знакомое название, которое давно бередило мою душу, я напрягаюсь. Вот. Ты же всё ещё хочешь попасть туда на обучение? Папа переводит взгляд на меня. Конечно, хочу. Мы ведь договорились с тобой, пап «Мы договорились, что сначала ты получишь нормальную профессию, а потом хоть в дворнике иди». Внутренне медленно закипает злость. Снова я слышу эту фразу про нормальную профессию и дворника. Отец повторяет и повторяет её с того самого момента, как только я заикнулся, что хочу заниматься иллюстрациями, то есть со старшей школы. «А художник-иллюстратор — это не профессия?» Как папа свою фразу, так и я в тысячный раз повторяю своё. «Дизайнер интерьеров и ландшафтов — это профессия. Архитектор — профессия. А вот рисовать какие-то там комиксы, иллюстрации в книжке — это не профессия», — сурово заявляет отец. «Виталик», — мягко начинает мама. Её я не вижу, так как смотрю только на отца, но замечаю, что она кладёт свою ладонь поверх его ладони. Да? Язвительно прищуриваюсь. Что же ты Нину не запихнула учиться куда-нибудь в экономический? Или юридический? Она он вообще одежду рисует. Твоя сестра — девушка, если ты забыл. А рисовать всякие платьицы и кукол для девочек — это нормально. а мужчина должен заниматься чем-то серьёзным. Папа даже голос повышает и выпрямляется на стуле. Как и держать слово. Я сделал так, как ты хотел. Отучился, где ты хотел. Я выпрямляюсь тоже. И мы оба буравим друг друга взглядом. Я всё помню, Максим. И слово своё держу. Но ты... Папа освобождает свою ладонь из-под ладони мамы и демонстративно тычет в меня указательным пальцем. и Ещё не отучился. Тебя вот-вот перед самым дипломом отчислят. Да принесу я тебе твой диплом на блюдечке с голубой каёмочкой, как и обещал. Фыркаю я. А ты готовься свою часть обещания выполнять? Да я всегда готов, сын. А тебе советую не говорить гоп, пока не перепрыгнешь. Ну, хватит, мальчики. Громко прерывает нас мама. Мы так давно не собирались. Виталик. Она строго обращается к моему отцу. — Ты не прав. — Вера! — восклицает он. — Я же хочу для него лучшего! А он хочет рисовать комиксы! Ну и ещё на себе! Папа указывает подбородком на мои татуировки, виднеющиеся из-под рукавов футболки. Я закрываю лицо ладонями и не могу сдержать бессильный стон. Всё, понеслось. Старая песни о главном. «Часть миллион первая. Рисование, татуировки. Сейчас ещё и про одежду что-то должен сказать. И я, как всегда, прав. Этому здоровому лбу уже 21 А он ходит вон в чём. Балахоны какие-то с рисунками, кроссовки цветные. Мама тебя даже в детстве так не наряжала». Продолжает тираду отец. «Виталик, хватит!» — пытается встретить мама. Моё терпение почти лупается. Чувствую, что лицо краснеет, и я готов ляпнуть сейчас что-нибудь не то, и это окончательно испортит мои договорённости с отцом. Я лучше промолчу, но получу от него то, что он обещал. Полугодовое обучение под палящим солнцем Калифорнии. Ясно. Быстро поднимаюсь на ноги. Капкейки уже не вызывают у мне никакого аппетита. Бросаю взгляд на хмурую маму и пытаюсь улыбнуться. Спасибо за ужин, мамуль. Я домой. «Я думала, ты останешься...» — растерянно произносит она. «Нет. Поеду получать серьёзную профессию». Холодно зыркнув на отца, забираю со стола телефон, запихиваю его в карман джинсов и, расправив плечи, иду на выход из столовой. «Максимилиан!» — расстроенно восклицает мама. «Да пусть едет!» — слышу, как папа ехидничает мне вслед. «Может, и правда к пересдачи подготовиться?» Сдаст и поедет рисовать свои картинки, как и договаривались. А потом попробует ещё на этом зарабатывать и будущую семью содержать. Вот тогда-то он и скажет мне спасибо. Отец театрально повышает голос, заставляя меня покрепче стиснуть зубы. Что злой папа заставил получить нормальный диплом. Виталик! И если ещё пару секунд назад, после жалобного зова мама Максимилиан... Я был готов всё-таки остаться в родительском доме, то после реплика отца желание пропало напрочь. Меня не заставит здесь переночевать даже желание поесть на завтрак маминых ажурных блинчиков со сметаной. Широкими шагами прохожу через столовую, коридор, и выхожу в холл. Меня преследует колокольчик на ошейнике Тикси. Шпиц провожает до самой двери и роняет изо рта на пол свой резиновый игрушечный мяч — когда я наклоняюсь надеть кроссовки. Прости, друг. Я так раздражённо дёргаю на них шнурки, что слышу треск. Никакой игры в мячик сегодня вечером. Отец наказ дал Профессию получать. Цежу я сквозь зубы. Перед моим носом на паркете появляются носы маминых домашних тапочек. Не злись на папу. У него на работе какие-то проблемы. Я поговорю с ним ещё. Выпрямившись, Застаю маму стоящей напротив. Она держит в руках парочку пластиковых контейнеров для еды и виновато улыбается. Не надо, мам, бурчу в ответ. Сам разберусь. В моих руках оказываются контейнеры с едой. Это тебе. Блинчики с мясом и грибы с овощами. И чтобы ты там не думал, я и папа правда хотим тебе только лучшего. Сдай ты уже эту экономитрику. Мама ободряюще похлопывает меня по плечу. Из дома родителей я выхожу с воинственным настроем. Нужен моему отцу диплом? Будет. Я обязан стать. Я заслужил. Я четыре года занимался тем, что мне не по душе, чтобы приблизиться к своей мечте. И никакая Олеся Синичкина меня не остановит. Поэтому, когда сажусь в свою машину, первым делом я пишу именно ей. Нужно вытрясти из этой ботанички то, что мне так нужно». Я решительно открываю в приложении чат с анонимом 1301 и, прожигая взглядом экран телефона, пишу. Аноним 777, 24 05, 2036. Синичкина, буду ждать тебя через час на том же месте, что и вчера. Я удваиваю сумму.